Стратегия номер 1. Управляйте стрессом. Главным приоритетом эндокринной системы является получение гомеостаза, относительного равновесия и стабильности внутренней среды организма. Звучит неплохо, правда? Кто не любит стабильность? Что стоит между вами и достижением гомеостаза? Стресс А поскольку стрессовые ситуации в нашей жизни время от времени неизбежны, ваша эндокринная система имеет свою встроенную программу, как ему противостоять. Железы внутренней секреции вырабатывают определённые виды гормонов в ответ на тот тип стресса, который завладевает вашим организмом и угрожает здоровью. Стресс имеет много форм. Это может быть крах финансового состояния в вашей семье, автомобильная авария или происшествие на дороге или даже обычная простуда. Какой бы ни была причина, стресс немедленно побуждает вашу эндокринную систему к действию, чтобы вернуть то самое равновесие. Но когда стресс продолжается длительный период времени, ваша эндокринная система начинает работать сверхурочно. чтобы выработать и восполнить гормоны для поддержания равновесия. И это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, например, к неполадкам сердечно-сосудистой системы, включая высокое кровяное давление. Может привести к понижению иммунитета. Вы замечали, как легко простужаетесь или подхватываете грипп, когда пребываете в состоянии стресса? Стресс может сказаться на репродуктивной функции, ведёт к сбоям менструации у женщин, у мужчин влияет на производство спермы и тестостерона. Гормональный дисбаланс ведёт к серьёзным осложнениям, которые наступают в результате длительного стресса. Стресс коварен. Многие мои пациенты были подвержены стрессу, и иногда стресс переходил красную черту, хотя они и не подозревали об этом. Для них состояние стресса становилось привычным. Но, по моему мнению, этот затяжной стресс ваш собственный выбор. Конечно же, я не имею в виду, что вы выбираете для себя нездоровье, но как реагировать на ситуацию, которая потенциально может вызвать стресс, зависит целиком от вас. И я твёрдо уверен, что если вы сами выберете путь и подберёте ключ К тому, чтобы контролировать стресс, вы избежите многих проблем со здоровьем, и это вам поможет на пути к здоровому столетию.